«Ты что же, развлекаешься таким образом? Ищешь общество?» «Да, да», — ответила она. «И давно ты эдак свой глаз проветриваешь? С тех пор, как вы стали играть в карты, и еще раньше». Смутные воспоминания о довольно-таки фантастических пантомимах, которые освежали его в перерывах между трудами и, следовательно, проходили на виду у маленькой служанки, несколько опечалили мистера Свивеллера, но ненадолго». потому что он не принимал таких вещей близко к сердцу. «Ну что ж, входи», — сказал Ричард после минутного раздумья. «Садись, буду учить тебя играть в криббидж». «Ой, что вы, разве можно?» — вскричала маленькая служанка. «Миссали меня убьет, если узнает, что я была наверху». «А очаг на кухне горит?» — спросил Дик. «Самую чуточку», — ответила она. «Мисс Салли не убьет, если узнает, что я был внизу. Следовательно, пошли туда», — сказал Ричард, засовывая колоду в карман. «Эх, какая ты худенькая! Это что же значит? Я не виновата!» «Говядину с хлебом есть будешь?» — осведомился Дик, берясь за шляпу. «Да? Так я и думал. А пиво когда-нибудь пробовала?» «Разок хлебнула», — ответила маленькая служанка. «Что тут делается?» – завопил мистер Свивеллер, возводя очи к потолку. «Она не ведает вкуса пива. Разве его распробуешь с одного глотка? Да сколько тебе лет?» «Я не знаю». Мистер Свивеллер широко открыл глаза и на минутку задумался. Потом попросил девочку присмотреть за конторой до его прихода и немедленно исчез. Вернулся он через несколько минут, в сопровождении мальчика из кухмистерской, несшего в одной руке тарелку с хлебом и отварной говядиной, а в другой окутанную аппетитными клубами пара большую кружку с каким-то ароматическим напитком, который оказался подогретым пивом с примесью джина и был изготовлен по рецепту, полученному в кухмистерской от самого мистера Свивелера, в ту пору, когда последний, забирая там в долг, всячески старался снискать расположение ее хозяина. Освободив мальчика от его ноши и велев маленькой служанке на всякий случай запереть дверь, мистер Свивеллер последовал за ней на кухню. «Вот», — сказал Ричард, ставя тарелку на стол, «первым делом управься с этим, а что будет дальше, увидишь». Маленькая служанка не заставила себя просить и мигом очистила тарелку. «Теперь», — продолжал Дик, — подставляя ей кружку. «Приложись вот к этому, но только умеряй свои порывы. Тут нужна привычка. Ну, как вкусно!» Ух, еще бы невкусно!» сказала она. Мистер Свивеллер пришел в совершенно неописуемый восторг от такого ответа и сам надолго припал к кружке, устремив на маленькую служанку выразительный взгляд. Когда же со всеми предварительными церемониями Было покончено, он начал обучать ее Крибиджу, и она постигла эту науку довольно быстро, будучи девицей понятливой и вострой. Нус, сказал мистер Свивеллер, сдав карты, оправив жалкий агарок и положив на блюдце две монеты по шести пенсов. Вот это наш банк! Если ты выиграешь, все твое. Если я выиграю, мое. «А чтобы было веселее и больше похоже на в делешную игру, я буду звать тебя Маркизой. Поняла?» Маленькая служанка молча кивнула. «Итак, Маркиза, — сказал мистер Свивелер, — шпарьте!» Маркиза крепко зажала карты в обеих руках, соображаясь, с какой пойти. А мистер Свивелер, напустив на себя непринужденно светский вид, соответствующий обществу, в котором он находился, Сделал еще один глоток из кубка и стал ждать первого хода своей партнерши.